Оливер Кромвель, революционер по невеле. После смерти Кромвеля возник такой миф: однажды в детстве Оливер гулял в чудесном саду, где собралось много детей, в том числе и высшей знати. Был там и принц Карл тоже маленький. Мальчики сначала подрожились, а потом, как это часто случается, подрались. И Кромвель в кровь разбил нос противнику, будущему казнённому королю Карлу I, будущей своей жертве. Но о Кромвеле есть, конечно, не только легенды. Существует и серьёзная литература. Например, книга Барга Кромвель и его время, изданная более полувека назад. В серии Жизнь замечательных людей в 1980 году появилась книга Павловой, представлена личность Кромвеля и его в общих трудах по истории английской революции. Кромвель, носитель невиданного титула, который он, видимо, сам придумал, лорд протектора Англии. Защитник страны и защитник революции. Имя его до сих пор вызывает страх. Ему установлен памятник. Но любовью в Англии этот человек не пользуется. Его вознесли волны революции. Они оказались сильнее той низкотонности к революционности, которая была свойственна его натуре. Ведь первые сорок лет своей жизни он провел в тени, в тихой заводе. Он родился в тысяча пятьсот девяносто девятом году. корни его семьи прямо восходили к безумным временам дикого английского абсолютизма Генриха VIII. Именно тогда род Кромвелей получил земли, конфискованные у католической церкви. На этом было основано их богатство. Среди предков Оливера был некто Томас Кромвель, фигура большого масштаба, будучи государственным секретарём Генриха VIII, он в 1535 году способствовал казни гениального гуманиста Томаса Мора. Но и сам сложил голову на плахе. Слишком близко оказался к королю. Генрих II не понравилась невеста, которую выбрал для него Кромвель, и того казнили как еретика и предателя. Это произошло примерно за 100 лет до начала революционной деятельности Оливера Кромвеля. Многие предки Оливера Кромвеля добивались королевских милостей, особенно его дядя и крестный отец, тоже Оливер, в честь которого мальчика и назвали. Сэр Оливер унаследовал семейные богатства, копившиеся с XVI века. Он был замечен богат и щедр. В 1603 году, когда его племяннику-крестнику было 4 года, в имении дяди принимали короля Якова VI шотландского, сына казнённой Марии Стюарт, который ехал в Лондон, чтобы короноваться и стать Яковом I английским. Этот щедушный маленький человечек с большой головой и кривыми ногами был так умелён щедрым приёмом. что опоясал Оливера Кромвеля старшего, дядюшку будущего вождя английской революции, рыцарским мечом. Отец Оливера, Роберт Кромвель, ни в чём не походил на брата. Это был прежде всего пуританин, то есть он принадлежал к одному из течений в кальвинистской церкви, к числу поборников чистого кальвинизма. Пуритане заметили, что со второй половины 16 века, когда кальвинизм победоносно прошёл по западной Европе, И в виде англиканства закрепился в Англии, в стране стали проявляться симптомы возврата к католицизму. Они осуждали элементы новой англиканской пышности и выступали за чистоту в крайне буржуазном её понимании. Они полагали, что ничего не следует тратить зря, в том числе на богослужение. Надо очень много молиться, петь псалмы, читать Библию, непосредственно общаться с Богом. и при этом наживать, экономить и копить деньги. Этим можно доказать свою избранность, отмеченность Богом. Дядя Оливер, роживший на широкую ногу, разорялся, а отец богател. Он был избран в парламент, стал мировым судьёй. В общем, сделал карьеру сельского помещика, сквэера. Мать, Элизабет Стюарт. Эта фамилия не указывает на родство с королевским домом. Она была ещё более ревностной пуритаంకей. В семье было 10 детей. Но два старших мальчика умерли в младенчестве, и Оливер, пятый ребенок по счету, рос в окружении сестер. Дети бесконечно слушали рассказы из Библии и воспитывались в исключительном благочестии. Перед ними был пример родителей, которые много трудились, постоянно молились, все время думали о Боге и не отвлекались ни на что светское. Когда Кромвель стал хозяином поместья у наследованного от отца, соседи шутили, что дела у него идут хорошо. Но могли бы идти ещё лучше, если бы он по нескольку раз в день не отвлекал работников на разговоры о Боге и молитвы. О самого Оливера была совершенно обычная биография. Образование он получил весьма скромное, учился в Хендингтонской начальной школе, типичное провинциальное учебное заведение. Одна классная комната на всех учеников и один учитель по всем предметам, Томас Берд. Он был крайне религиозен. Написал несколько религиозных произведений, в одном из которых утверждал, что римский папа и есть антихрист. Разыгрывал с учениками нравоучительные пьесы собственного сочинения, проповедовал в церкви, говорил, что кругом царит грех и близок страшный суд. Так что блестящий Оливер Кромвель знал только Библию. Не хотя он науками не увлекался, однако неплохо освоил латынь. В 1616 году Оливер поступил в Кембриджский университет. В самый пуританский его колледж, будучи студентом, отличался страстью к охоте и игре в мяч. Говорят, что из него мог получиться неплохой футболист. Термина "футбол" тогда ещё не было, но игра в мяч уже очень напоминала будущий футбол. Кстати, физическое развитие пуритане не осуждали. В колледже Кромвиль проучился всего один год. В связи со смертью отца ему пришлось срочно вернуться домой в поместье решать проблемы, связанные с наследованием имущества. Наверное, эти заботы и начали настраивать его, если не на революционный, то на антиабсолютистский лад. Потому что во времена Карла I произвола со стороны чиновничества было очень много, как всегда бывает в эпохе, когда власть шатается. Поздние Стюарты хотели править, как в средние века, не замечая, что страна стала другой. Поэтому увеличивались подати и поборы. Если бы предусмотрительный Роберт Кромвель, умерший внезапно и довольно рано, не написал завещание на имя жены, а не на имя сына, возникли бы большие проблемы. Ведь Оливеру было 18, то есть он не достиг совершеннолетия в 21 года. Ему назначили бы королевского опекуна, и за время опекунства ободрали бы поместье как липку. Но Элизабет походила по судам и сумела защитить своё имя. Она отличалась твёрдостью характера. Сохранились её портреты. Это крепкая сельская женщина скуластая, с куластой, стёрдым подбородком и очень жёсткими глазами. Оливер бесконечно почитал её. В детстве мать называла его Нолли. Как удивительно не соотносится это нежное имя с воинственной фигурой беспощадного лорда-протектора. Так в 18 лет Оливер превратился в строгого сельского джентльмена. Он лишь ненадолго съездил в Лондон, собираясь изучать право, но вместо этого нашёл себе там жену. В 1620 году он женился на Елизавете Борчер, дочери богатого лондонского купца Миховщика. У них родилось восемь детей. Оливер уверенно шёл по стезе крепкого хозяина, опоры страны. Как пишет Барк, во всей Англии трудно было найти более типичного сельского джентльмена, чем Кромвель. Только близко знавшие его люди догадывались, какие внутренние силы таились в этом человеке. В 1628 году Кромвель, как хороший хозяин, которого уважали соседи, был избран членом палаты общин от своей округи. Но и там он тихо сидел на задних скамейках и не высказывался, а парламент уже кипел. Зрело то, чему предстояло превратиться скоро в революцию и гражданскую войну. Кромвель произнес в палате общин одну почти никем не тем ни заметную речь. Она была посвящена защите прав пуритан. Вскоре он получил наследство в городе Или в графстве Кембридж. Там он тоже прекрасно повел свое хозяйство, еще больше разбогател и снова был выдвинут в парламент. Он стал депутатом Палаты Общин знаменитого долгого парламента, открывшегося в 1640 году и принявшего знаменитую Великую Ремонстрацию двести четыре пункта против абсолютизма. В 1642 году в возрасте сорока трех лет. Кромвель предпринял свое первое революционное действие по решению парламента, потребовавшего, чтобы каждый депутат наводил порядок в своем округе. Кромвель владел замком в Кембридже, арестовал капитана королевского отряда графства. Потом он проявил и некоторую инициативу: на свои личные средства, около 500 фунтов стерлингов, организовал два отряда волонтеров, что-то вроде народной милиции. Эти первые отряды волонтёров, которые оказали сопротивление сторонникам короля, стали ядром будущей армии революции. Начав набирать волонтёров и воевать, Кромвель ощутил, что это не менее, а может быть даже более интересно, чем охота. И выяснилось, что у него есть особый талант. Он брал в свои отряды только убеждённых, религиозно одушевлённых людей. В дальнейшем их назвают Железнобокие воины Кромвеля. Они шли в свои первые сражения, воодушевлённые саром Оливером, с пением псалмов, с фанатичной верой в пуританскую чистоту, в то, что они творят угодно Богу дело. Кромвель понял силу идейной веры. К 1643 году его заметили как полководца. Он предпринял очень умный манёвр, отделяя восточную часть роялистских сил от западной. За эту операцию парламент произвёл его в чин полковника. А вскоре он стал и генералом. Кромвель оперативно и уверенно формировал подвластную парламенту восточную армию. Понятно, что не всё шло гладко. Гражданская война это ад, в который попадают обе стороны. В конце 1640-х годов Кромвелю пришлось столкнуться с дезертирством. Он расправлялся с дезертирами совершенно беспощадно. У него была железная воля. Такие люди часто выдвигаются в революционные эпохи. События тем временем разворачивались драматично, особенно на для Карла I и роялистов. Его сторонники Шотландцы оказались слабыми и недостаточно преданными. В сущности, они хотели одного — независимости. Судьба Карла их не интересовала. Стюартов в Шотландии не любили еще со времен глубокого средневековья, а таких талантливых полководцев, как Кромвель, король не нашел. Ему ни на кого было опереться. Именно Кромвель стал инициатором казни Карла I, борцом за эту казнь. На суд парламентом были отрежены так называемые комиссары. На первое заседание явились только пятьдесят три человека. Не каждый хотел участвовать в принятии решения о казни законного помазанника Божьего. Не пришел даже зять Кромвеля Ферфакс. Когда о нем спросили, его жена презрительно бросила из зала: «Он слишком умен, чтобы прийти сюда». Кромвель убеждал участников суда. Совершите короткое, но справедливое дело, об этом во все будущие времена будут вспоминать все христиане с уважением, и все тираны мира со страхом. Да, он высказывался как подлинный революционер. Колебавшимся судьям он объявил: "А я вам скажу, что мы отрубим ему голову и вместе с короной". Казнь короля свершилась и воодушевила будущую французскую революцию XVIII века, да и вообще всех противников абсолютизма. Она заставила отдражать троны, а Кромвелье сделала все властным. 19 мая 1649 года Англия была провозглашена республикой, упразднена нецелесообразная власть короля и палата лордов тоже. Позднее эти институты были восстановлены, но в момент революционной горячки людям доведенным до отчаяния поборами и произволом казалось, что они спасли страну от тирании. Кромвель проводил линию самой многочисленной буржуазной партии Индепендентов, в буквальном переводе независимых. Его оппонентами были левеллеры во главе с Джоном Лилбёрном. Они выступали за более демократичное устройство государства, указывали, что республика только называется республикой, а реальной правящей силой становится лично Оливер Кромвель. Лилбёрн написал знаменитый памфлет Новые цепи Англии. где очень точно представил облик истинного Кромвеля как обманщика. Он достиг всего, а народ нищий ничего не получил от революции. В тексте он назван коварной лисой. Были и ещё более левые диггеры, поборники наивного средневекового коммунизма. Они начали распахивать земли свободные или отнятые у аристократов и создавать что-то вроде коммун. Их идеолог Уинстон Ли, человек по-своему привлекательный, Но мечты их были абсолютно утопическими. Кромвель, который стал командующим армией и фактическим властелином Англии, должен найти возможность противостоять всем этим течениям и одновременно утвердить авторитет юной республики на международной арене. Ему многое удалось. При этом западноевропейские монархи не проявляли большой солидарности с английским королём. Внутри страны Кромвель закрепил свою власть самым решительным образом. и самыми позорными своими деяниями. Это войны в Ирландии и в Шотландии. В сущности, он исполнил мечту многих поколений английских королей, установив власть над этими территориями. Они были самобытны и этнически, и в плане религиозном, и хотели сохранить независимость. Кромвель утопил их в крови. Сохранились документы, которые он подписывал, всем офицерам в Шотландии размазать головы. Таковы были его средства. В 1649 году Кромвель выиграл знаменитую битву при Денбаре в Шотландии, применив некий удачный манёвр. Но потом писал, что это получилось случайно, и он сам удивлён тем, что его позиция оказалась настолько удачной. Он уничтожил треть населения Ирландии полмиллиона человек. Например, при взятии крепости Дрогиды были уничтожены все, даже те, кто не оказывал сопротивления. Многие из оставшихся в живых ирландцев отправились за океан в Америку. Там образовалась большая ирландская община, влияние которой в Соединённых Штатах велико и по сей день. Также жестоко было подавлено восстание левеллеров, его бывших сторонников. Кромвель менялся. В этом недавнем помещике всё отчетливее проступали черты тирана. Он никому не доверял, он всех подозревал в измене. При этом он по существу создал собственный двор. Когда в 1654 году состоялась церемония вступления Кромвеля в должность лорда-протектора, пышность была чрезмерной. Сам он был в мантии, отороченной соболями, типичный монархический облик. Начались приёмы, шумные пиры. Куда делся пуританин? А в 1657 году произошло то, что должно было произойти. Парламент в лице нескольких деятелей предложил Кромвелю корону. В истории такое случалось не раз. Например, Гаю Юлию Цезарю предлагали царский венец. Он воздержался. Кромвель сказал, что подумает, поблагодарил парламент и отказался. Он остался лордом-протектором при условии принятия новой конституции, согласно которой он мог назначить себе преемника, и это было потом выполнено. Почему он не пожелал стать королём? Вероятно, сработал здравый смысл провинциального помещика. Никогда Англия не приняла бы монарха из этой среды. монарха, который образно говоря, пас свиней. Невозможен монарх без аристократизма, без голубой крови. Да, Стюарты были ужасны, но многие уже начинали подумывать о том, что, может быть, следующие Стюарты будут лучше, и уже начали называть Карлом II и его величеством, жившего в эмиграции сына казнённого короля. Кромвель всё это, видимо, ощущал, но руководствуясь логикой революции, повёл себя как истинный тиран. Он стал рассаживать по важнейшим должностям своих родственников. Его младший сын, Генри, сделался наместником в Ирландии, за счёт которой ещё можно было обогатиться. Зять фактически командовал армией. Были родственники и в государственном совете. А сам лорд-протектор, никому не доверявший, с каждым днём мрачнел всё более и более. Фактически он был королём. Налаживал контакты с монархами Европы. Он надеялся, что Англия достаточно запугана, и разогнал парламент. В конце жизни Кромвель отказывался от пищи и лекарств, говоря: "Я считаю, что я должен скорее уйти". За несколько часов до смерти он назвал преемника, любимого сына Ричарда. 3 сентября 1658 года диктатор умер в возрасте 59 лет, надеясь, что сын сумеет сохранить позицию лорда-протектора. Но Ричард был похож на лорда-протектора не больше, чем его отец на аристократа. Молодой человек, не склонный к государственной деятельности, желавший только хорошо жить. Это повлияло на умонастроения в Англии. Та самая толпа, которая когда-то аплодировала казни Карла I, обожала Кромвеля, потом критиковала Кромвеля, теперь хотела вернуть короля. Меньше чем через полгода Ричард отказался от должности. Он обеспечил себе долгую и спокойную жизнь, а Англия Бурна приветствовала короля Карла II. У Ливера Кромвеля посмертно предали казни. Всего три года назад его пышно, как короля, хоронили в Вестминстерском аббатстве. Теперь же тела Кромвеля и двух его соратников извлекли из гробов и повесили за шеи. Скелеты висели до вечера, потом их сняли, головы нацепили на копья и выставили в центре Лондона. Революция. Мастерица страшных судеб